«Ведьма». Когда он сказал, что будем знакомиться, я сразу подумала, что Андрей давно приучил меня думать в одном направлении, но потом вспомнила, как выгляжу. «Сейчас ты идешь в ванную и сидишь там до тех пор, пока я не разрешу вылезти. Понятно?» Этот мужик, похожий на обставшего на задние лапы медведя, любил командовать. Впрочем, ничего против ванной я не имела». Я бесконечно долго лежал в воде, наслаждаясь покоем. Кожа жадно впитывала влагу, и мне казалось, что стоит пошевелиться, и старая грязная шкура сползет под собственной тяжестью, а я снова стану такой, как была. Он вошел без стука. Невежливо, но не указывает же ему на это, не то положение. Егор рассматривал меня с... Пожалуй, это можно было назвать брезгливой жалостью или жалостливой брезгливостью. Впрочем, какая разница? Вместе с чистотой на меня снизошло успокоение. Вот, Егор положил на пол сверток. Здесь одежда и шампунь. Наверное, следовало бы поблагодарить, но все силы уходили на то, чтобы не расплакаться. Я больше не буду плакать, никогда не буду. Пускай другие рыдают, а я... Я ведьма, а ведьмы не плачут и не благодарят. Кстати, шампунь оказался звериной, противовлошный, а одежда мужская, зато чистая. Интересный товарищ этот Егор. Пустил меня в квартиру, хотя имел полное право спустить с лестницы, позволил воспользоваться ванной и даже одеждой своей поделился. Может, еще и накормит? Ну, ты долго возиться собираешься? А стучаться его так и не научили.